Глава одиннадцатая «Конечно, у меня дела», — ощетинилась я, надеясь отвлечь внимание от того факта, что я только что что-то лихорадочно затолкнула в сумочку. «Только голова разболелась от общения с тобой», — объяснила свое местонахождение в аптеке. Соколов первым поднялся на ноги, затем весьма галантно протянул мне руку я конечно шлепнула его по протянутой руке, вернее попыталась, потому что он вовремя отвел руку в сторону, а через мгновение протянул снова, не забыв продемонстрировать фирменную ухмылочку. Я проанализировала свое положение. каблук сломан, и вряд ли я сейчас изящно поднимусь самостоятельно в этом не таком уж и длинном платье, а очередь в аптеке И без того меня ненавидит. Не буду, пожалуй, демонстрировать им свое нижнее белье. Увы, помощь Андрея пришлось принять. Я немного боялась, что он отпустит руку в самый неподходящий момент, и я шлепнусь назад на радость очереди. Но нет, шалости такого рода он все-таки перерос. Андрей отпустил мою руку только когда я твердо стояла на ногах. С неохотой, как мне показалось. Хотя мне это, конечно, только показалось. Что за дела такие срочные? Поинтересовался он. Проигнорировав его, я гордо прошествовала мимо. Ну, настолько гордо, насколько это возможно при сломанном каблуке. Оказавшись на улице, наконец вдохнула полной грудью. Надо будет никогда больше в этой аптеке не появляться. А если бы я сейчас уже работала бы как ведущая того шоу? Это сейчас меня узнают далеко не все. А тогда бы каждый человек в очереди знал, что неуклюжая и наглая Пышка — никто иная, как Алина Вишнякова. Надо хорошо подумать, а надо ли оно мне? Давай хоть до машины провожу. Соколов прилип как банный лист и отлипать не собирался. Подхватил хромающий меня под локоть. Я позволила ему довести себя до моей машины, а затем решительно высвободилась из его хватки. Ну, хватит. Соколов, чего ты от меня хочешь? Решила расставить, наконец, точки над «и». А на что похоже, Алина? «Дай подумать», — изобразила задумчивость. «На то, что ты меня преследуешь?» «А может, та наша ночь произвела на меня неизгладимое впечатление, и теперь я хочу продолжение?» Нагло поинтересовался он. «По-моему, больше похоже на это». Андрей снова меня провоцирует. «Хочет, чтобы я вновь с надеждой на честный ответ спросила, было ли что-то?» а он снова как-нибудь отшутится, и я останусь ни с чем. Нет уж, хватит, надоело. Знаешь что? Я все вспомнила, отчаянно соврала я. Вот как. Скинул брови он. Мы с тобой разговаривали минут сорок назад, и у тебя не было даже намека на воспоминания. Ты знаешь, шла-шла, и тут щелк. Воспоминания вернулись. Так это и бывает, Соколов. Скрестила руки на груди. Ну, и что ты вспомнила? Судя по его лицу, он мне совсем не верит. Непорядок. Так, сейчас я все быстренько проанализирую. Да и анализировать-то нечего. Мы с ним голые проснулись в одной постели. Жаль, что между нами случилось то недоразумение. Пошла во банк я. Мы провели вместе ночь, но теперь я снова хочу забыть это, как страшный сон. Внимательно наблюдала за реакцией Соколова. Сначала ухмылка медленно сошла с его губ, потом он нахмурился, а затем... Да фиг поймешь, о чем он там думает. Попал я в точку или нет? Хочешь забыть, как страшный сон? А задачно проговорил Андрей. Я с готовностью кивнула. «Ладно, мои дела не ждут, так что я, пожалуй, поспешу, с твоего позволения». Я отодвинула озадаченного не на шутку Соколова в сторону и открыла дверь своей машины. «А ужин?» Опомнившись, оглянулся он. «А зачем?» Пожала плечами я, изображая беспечность. «Все встало на свои места. Пока-пока, Андрюша». Я завела мотор и поспешила уехать. Так, значит, я сказала, что вспомнила, как мы переспали. И он этого не отрицал. Значит, все-таки правда, все было. Но почему я не помню ничего? Будто ту ночь просто стерли из памяти. И почему мне все еще кажется, будто что-то тут не так? Что-то подсказывает мне, что эта история так не закончится. Через полчаса мы с Милой смотрели на тест на беременность. До того, как сделать тест, Мила отправил Женю в магазин за новым хлебом. Туда он побежал чуть ли не в припрыжку, окончательно напуганный поведением новоиспеченной супруги. Тест тоскливо показывал всего одну полоску. Он «Отрицательный», — выдохнула Мила. «Да», — подтвердила озадаченная я. «Если честно, то я не ожидала. Я была почти уверена, что у меня будет племянник. Уже представляла, как играю с ним». «Может, у меня просто ПМС, Алин?» — грустно спросила Мила. «Может, в этом все дело и нет никакой беременности?» «Вы с Женей планировали ребенка?» Нет, я даже не задумывалась пока... Пока ты не принесла тест. Ах, Алина, как было бы хорошо, если бы были две полоски. Воскликнула она и бросилась ко мне на шею. Я обняла сестру, погладила по голове, прямо как в детстве. В самых сложных ситуациях мы с сестрой всегда поддерживали друг друга. Милка, ты все же сходи к доктору. По поводу перепадов настроения. Тест ошибается иногда. Современные тесты уже не ошибаются, — возразила-то. К тому же ты купила самый дорогой и навороченный. Ну, не я купила, а аптекарша мне втюхала. Но не суть. Ты все же сходи, — попросила я. Ладно, но ты никому ничего не говори. Ни одной живой душе, обещаешь. Особенно Жене. Не хочу, чтобы кто-то знал про... Отрицательный тест. Конечно, я обещаю. Хорошо хоть, что Соколов не заметил мою покупку. Иначе у него появились бы вопросы, на которые внятного ответа дать не выйдет. Вскоре вернулся Женя с добычей, свежевыпеченным хлебом из пекарни. Мила более-менее успокоилась, и мы решили провести вечер втроем и заказали пиццу. И это была фатальная ошибка потому что на следующий день у меня ужасно разболелся живот. Но надо было ехать в агентство. Увы, работа не ждет. Выпью таблетку и вперед. Покорять модельную индустрию. Хоть бы соколов снова не нарисовался. Хотя это вряд ли после вчерашнего-то. День на таблетках прошел более-менее сносно. Но к вечеру меня мутило и все, чего мне хотелось. Это как можно скорее добраться до кровати и проспать много-много часов подряд. Но вот не задача. Я будто попала в день сурка. Потому что на выходе из агентства меня снова ждал Андрей Соколов, собственной персоной. Без букета, но явно с какой-то решимостью на лице. «Этого только еще не хватало!»